Глава двенадцатая. «Портал-то дядин! Вот и пришли сюда!» Воскликнула про себя Нина, оглядываясь и понимая, что портал вынес их во двор ее бывшего городского особняка, а ныне законно родовой собственности ее дяди, Азара Бартона. С крыльца от дома торопливо сбегал дворецкий, на ходу отдавая указания слугам. Подготовить, разместить, мыть, кормить. Вначале Нина хотела сказать, что не стоит беспокоиться, и они сейчас уйдут. Но потом решила, что незачем прыгать с места на место. Немного отдохнуть можно и здесь, а потом спокойно разойтись. Да и дядя может обидеться. Поэтому она не сопротивлялась, когда слуги развели их по комнатам. Попросила только прислать целителя Дею и сообщить королю. А также, чтобы пленных заперли под охраной. «Все будет сделано, госпожа!» Низко склонился перед ней который с самого первого раза оказывал ей особое почтение. Нина закрыла за ним дверь в своих покоях и устала опустилась на небольшую банкетку. Только сейчас она по-настоящему почувствовала, как устала. И даже не столько физически, сколько от нервного напряжения последних часов. «Хорошо, что одна. Тихо. Спокойно». Удовлетворенно подумала она и направилась в ванную. Однако, как бы ей не хотелось побыть одной подольше, но за дверью ждали дела, люди и проблемы, поэтому надо было поторапливаться. Пока сидела в ванне, мысли перескочили на предстоящие хлопоты – свадьба, обустройство Риты в этом мире. Как бы Нина не сомневалась, но их слуги свадьба, вопрос решенный. Другое дело, как она сама к этому относится и хочет ли этого. И странно, но после этой некрасивой сцены в гостиной Ларены, когда сама Нина повела себя ничуть не лучше хамоватой девицы, она поняла, что да, хочет, хочет этого мужчину и свадьбы с ним а еще поняла про себя, что оказывается жутко ревниво, и приступе этой ревности себя не контролирует. Вон как Лорену скрутила, несмотря на отсутствие опыта. Нино смехнулась, вспомнив испух промикнувшей в глазах Лорены от ее угрозы про Она уже выбралась из ванны и почти оделась, как раздался стук в дверь. Едва дождавшись разрешения, в комнату быстрым шагом вошел Азара Бартон. «Слава, Стани, ты жива!» — обнял ее дядя. «Молодец, девочка!» «Я горжусь тобой». «Ну уж», — засмеялась Нина. «Не перехвали, дядя», — обняла она его в ответ. «Ты вызвал целителя Дею». «Конечно, дорогая. И сообщил его величеству. Скоро все будут здесь». «А Лорене и маги сообщил? Я даже имени его не знаю», — заметила Нина. «И про них тоже. Грег прибудет вместе с королем. А вот твои братцы уже оба здесь». «Но я их пока не пустил. Пусть подождут, пока не приведешь себя в порядок». «Мне кажется, что после мерца на мне не меньше пуда грязи». «Что такое пуд?» — спросила Зара. «Это такая мировеса на земле была раньше. Тяжелая, шестнадцать килограмм. Но тебе и килограмм ни о чем не говорит». «Нет, почему же? Про них я как раз слышал», — улыбнулся дядя. «Я же королевский артефактор, Нина». «И мне приходится иметь дело с мирами весов, длин, объемов из разных миров». «Ну ладно, что-то мы ушли в сторону. С тобой так интересно разговаривать, но тебя там ждут. Я пришел сказать об этом. Поторопись, пожалуйста». «Конечно, я сейчас». Азара вышел, зато вошла служанка. И с ее помощью Нина надела платье и сделала прическу. Теперь в зеркале отражалась совсем другая девушка. Слава не мода здесь была более демократичной. И платье носили уже не в пол, а всего лишь миди. И Нине эта длина даже нравилась. Платье красиво облегало фигуру. Но все же, как полагала Нина, ей не хватало некоторой аппетитности. Но чего нет, того нет. Нина, взглянув еще раз в зеркало, решила, что все нормально, и вышла из комнаты, чтобы тут же попасть в объятия имбера и Рея. Конечно, ни покой гостиной они не ждали, а стояли под дверью, ожидая ее появления. Рэй успел первым, сгробастав Нину в свои медвежьи объятия и прижав к широкой груди. Он выговаривал ей укоры. — Нини, сколько можно так безответственно себя вести? Надо было сразу открывать портал и уходить, а не ждать неизвестно чего. Это хорошо, что они хотели вас сначала использовать, а потом убить. А если бы наоборот? Не пугай птичку, Рэй, давай ее сюда. Эндер перехватил Нину у Рэя, и тот хотел отпустил ее, продолжая ворчать. Я горжусь тобой, солнышко, заверил ее Бер. Ты молодец, смелая, находчивая у меня сестра. Родители тебя очень ждут. Пора ехать, птичка. Не знаю, Бер. Вроде бы здесь еще много дел. Все эти дела могут делаться уже без тебя, звездочка. Оставь мужчинам хоть какую-то работу, иначе все подумают, что мужчина здесь ты. Бер рассмеялся и протянул ей руку. Пойдем, птичка, а то его величество нетерпения. «Рад видеть вас, Нина!» — встал я навстречу король. «Спасибо за Лоридея. Конечно, действие изделия прошло бы через час-два, но сколько и чего можно было сделать с ним за это время, трудно представить. Поэтому наша благодарность безмерна». «А где сейчас Дей? спросила Нина. Дей уже перевели во дворец. Он страшно зол на себя и в ярости на советника и Лорену. Пусть немного охладится. С ним целитель и Грек. «А Лорена и этот маг?» — Оба в камерах у Грега в отделе. Думаю, маги и менталисты с ними разберутся. — Тогда я могу возвращаться к себе в садху? — Конечно, можете. Однако и Рэй, и Дей еще некоторое время будут в столице. Надо закончить это дело с заговорщиками, ведь советник еще на свободе. Он говорил, что в Мерце более тысячи наемников. — Серьезная сила. Но теперь не имеет значения, сколько их. Кто не сдастся, будет уничтожен. Мое терпение кончилось. Спасибо вам еще раз, дорогая. Все-таки у вас не зря перенесло в наш мир. Даже если вы не исполните пророчество, мы будем вам благодарны за спасение Дея, за открытие садхи, за ваш добрый и деятельный характер. Король подошел к ней и по-родственному поцеловал ее в щеку. Хорошая девочка. Я рад за Дея. Услышала Нина шепот у своего уха. Король и его сопровождение вернулись в дворец. Бойцов Веллера разместили в казармах на заднем дворе особняка, а вот самих Веллера и Арвида не было видно, как и Риты. И где же они? Мысленно поинтересовалась Нина, ведя Бера в сад. Почему-то ей казалось, что эта троица будет именно там. Они там и были. Беседки в на Рита в платье по местной моде и обобраться. Увидев, Нину обрадовалась. «Наконец-то тебя отпустили!» — воскликнула Рита. «Я уже думала, что ваши разговоры никогда не закончатся». «Может, мы уже домой пойдем?» «Где ты живешь?» «Домой пойдем. Я тебя для этого ищу. Но домой и далеко. Пойдем порталом». Рита подстроилась под шаг и семенила теперь рядом с Ниной, направляясь к выходу из сада. Мужчины, обиженные невниманием, молча следовали за ними. «Ну что, сразу в садху? Или погуляете по столице?» Провокационно поинтересовался Берг, когда они вышли на подъездную аллею особняка. «Садху!» – заявила Нина. «Погуляем в следующий раз». «Как скажешь!» Бер произнес заклинание, и рядом с ним возникло окно портала. «Прошу, милые дамы!» не чмокнула в щеку Велера, остающегося в столице, и, подхватив под руки Арвида и Риту, вошла в портал. Бер шагнул следом, закрывая его за собой, и вышли они на центральной площади Садхи. «Ну вот, Рита!» — повернулась Нина к подруге. «Это мой город!» «Обалдеть!» Рита медленно поворачивалась на месте, внимательно рассматривая город с каждого ракурса. Но вот она повернулась лицом ко дворцу, и у нее вырвался восхищенный возглас. «Вау! Ужас, какая красота! Это твой дворец? Мой. Это мой дом. И твой теперь тоже. Можешь выбирать любую комнату. Фелиция или мэт тебе помогут». И больше Нина ничего не успела сказать снесенной черной тушей Дина. Тут же залезанная, обнюханная и забнимаемая им. Казалось, Дин хотел убедиться, что Нина настоящая, и заодно показать всем, что она его и только его хозяйка. У нее слезы на глазах выступили. Запсана переживала и думала о нем все время. А оказалось, это взаимно. «Дурашка мой!» — теребила Нина его за ушами, гладила и целовала морду, сидя прямо на земле. «Самый преданный и верный пес!» Чмокнула его в нос напоследок. «Ну, пошли?» «Пошли! Нам домой пора!» «Риту устраивать, я тебя с ней познакомлю, и вы обязательно подружитесь!» И снова потекла обычная жизнь, с хлопотами, заботами, переживаниями. Но теперь добавились хлопоты и переживания за Риту. Она выбрала себе покоя в хозяйском крыле через несколько комнат от Нинаных. Объяснила, что хочет жить отдельно, но рядом. Нина ее не торопила, пусть привыкает. Вечерами они все вместе сидели на террасе и вспоминали землю. Или Нина рассказывала, как жила здесь до Риты, а мужчины рассказывали по очереди об этом мире. Рита привыкала и уже не каждый раз спрашивала, когда они вернутся на землю. Понимала, что у Нины есть долг. Однако сидеть без дела, даже много читая и узнавая о мире, Рите было все труднее. Ведь она была еще той зажигалкой. И на земле именно она втягивала их в разные авантюры. И Нина даже с какой-то тревогой ожидала, что та придумает, когда окончательно придет в себя. «Нина!» Я тут погуляла по садхе, на вашу жизнь поглядела и поняла, чего вам не хватает. Нина заинтересованно поняла голову и посмотрела на подругу. Ну-ну, школы, вам не хватает школы и вообще образования. Давай я тут школу открою, для всех, общую, чтобы ремесленники, крестьяне аристократы вместе учились. Учителей найду, а? Она просительно заглянула они не в глаза. А то я сдохну здесь от безделья. Неправильно. Печальное лицо Нины показалось Рите приговором. «Неправильно вы разговариваете, Тора. Вы теперь аристократка. С этой минуты начальник отдела образования в Садхе. Будьте добры соответствовать». «Ты согласна!» Взвизнула не сразу разобравшаяся Нина. «Не волнуйся, я тебя не опозорю. Я буду стараться и соответствовать». «Спасибо!» Заорала она и закружилась по кабинету, куда пришла со своим предложением. «Не за что!» вздохнула Нина. «Сама хотела этим заняться, да совсем некогда. Так что давай, начинай действовать. Кто у нас почти дипломированный специалист? Историк? Тебе и в карты в руки. Только давай все же учитывать местные реалии. Школы для среднего класса, крестьян и ремесленников могут быть общими, а для аристократов надо подумать. Они почти все получают домашнее образование, но есть обедневшие и сироты. Наверное, создать пансион. Подумай об этом». «Я подумаю. Ты права. Ломать привычный устой сразу, наверное, не стоит. Надо подготовить почву. Да и вражда между ребятами в школе мне не нужна». Нина пересела на диванчик рядом с подругой и крепко обняла ее за плечи. «Попали мы с тобой, Ритуля, в переделку. Мне иногда кажется, что это какой-то долгий сон, который никак не закончится. Все происходит не здесь, не со мной и не сейчас, как со стороны наблюдаю. И не верю. «А иногда, наоборот, настолько все остро, реально, чувственно, особенно, когда мы с Дэем, что не хочется отпускать момент, а хочется, чтобы длился и длился». Нина замолчала, прижавшись к подруге. «Ты любишь его. Как же ты на землю вернешься?» — спросила Рита, ласково проводя по ее голове рукой. «Не знаю. Вот сейчас мы видимся редко. Он заговорщиками занят, советник еще не пойман, и в мерце непонятно, что происходит, и я скучаю по нему очень». И кажется, что я на землю, мне не за чем возвращаться. Не вспоминай про мерц. С о том времени думаю. Всех богов благодарю, что берегли меня там от худшей участи. Девушки замолчали, а потом Рита, как-то виновато глянув на подругу, спросила. Нин, а ты своих братьев любишь? Конечно, люблю. Что за вопрос? Всех одинаково? Всех одинаково, но по-разному. Да что такое? Натворила что-то. Строго взглянула она на Риту. «Нет, что ты! Просто Арвид и Веллер проходу не дают. Уже прятаться от них начала. Но ну, не могу я выбрать. Они оба хорошие. Я мечтала иметь таких друзей или братьев. Но...» Ненавыгнула бровь и вопросительно взглянула на подругу. «Есть ведь какое-то но. Нет никаких но. Просто мне все время кажется, что я здесь временно и скоро вернусь домой. А зачем тогда отношения начинать? Это же нечестно. Нин...» А мы скоро домой. И столько тоски было в ее вопросе, что у Нины даже слезы пробились. А ведь Ритка и впрямь не может здесь привыкнуть. И под внешней бравадой скрывает тоску по дому, по земле. Что же с ней делать? Рит, я не могу отправить тебя на землю сейчас. И никто не может. На землю нет стационарного портала. Фест говорил, что вначале надо, чтобы в новый мир сходили маги. Описали его, убедили, что подходит для разумных. Определили степень опасности, и только после этого туда создадут портал. Это очень непростое и длительное дело. Но есть еще одна возможность, правда призрачная. Надо пересмотреть архив королевы Исы, и, может быть, там найдется упоминание о ее личном портале. Ведь как-то жена попала к нам на землю. Нина задумалась и не сразу ответила на вопрос подруги. «А ты сама разве не собираешься на землю?» «Собираюсь». «Мне надо побывать там и выяснить, каким боком я к этой королевской династии прилеплена. Но не верится мне, что мои обычные родители и намеряне. Честно говоря, мне само это совершенно не важно. Но маги не отстают. Да интересно все-таки. Но вот оставаться на земле насовсем я не планирую. Мой дом теперь здесь. Садха – мой город. Я богатый, как бы дальше ни сложила жизнь, не пропаду. Здесь мои друзья, братья, любимый. Мой мужчина». И больше ничей». «Ух ты! Какая собственница!» — кнула ее обукрита. «Сама испугалась, когда в себе это обнаружила», рассмеялась Нина. «Ну ладно, пойдем, будущая гроза учеников и адептов, начнем вводить тебя в курс местных правил». «Ваше имя?» Ларена Четтерн». «Кто вы?» «Дочь советника Бона Четтерна». «Вы замужем?» «Нет, но есть давний любовник, князь Реджан. Мы собирались пожениться». «Ваше Величество, можете задавать вопросы. Она вменяема, но сама говорить не сможет. Только ответы на конкретные вопросы. Заклятие правды будет действовать примерно час». «Спасибо, Симон. Будьте рядом на всякий случай. Как бы она после снятия блока не отключилась совсем. Но сильна. Магичка. Сильна. Жаль, что испорчена». Король придвинул стул к сидящей Лорене и начал задавать вопросы. «Какие у тебя планы на принца Лоридея?» «Планы были у отца. Посадить на трон, но под магическим контролем». «Зачем? Почему сам не хотел на трон?» «Все знают, что это королевская династия под покровительством богов. А кто будет спорить с богами? И кроме того, отцу совсем не нужны бунты и протесты. Ему бы хватило прежней должности советника. Ведь настоящая власть все равно была бы у него». «Какова твоя роль?» Любым способом соблазнить или заставить жениться принца. Кто тебе помогал во дворце? Кто выполнял поручение? Любовник. Боевой маг Рассенбор. Служанка Силь. Зачем вам Нина Бартон? Незачем. Ее надо убить. Но перед этим получить доступ к управлению садхой. Мы смогли выяснить, что город подчиняется ей магически. В садхе собраны древние знания и артефакты. Лорена начала клониться вперед, глаза ее закрывались. «Все, Ваше Величество, она сейчас отключится. Больше пока спрашивать нельзя. Перерыв несколько дней». «Хорошо, уводите, но, в принципе, уже все понятно». Король брезгливо посмотрел вслед ушедшей Лорене. «Тварь, грязная потаскуха, а я еще ее жалел, когда Д отказывался от помолвки. Грег, что там с советником?» Король нервно ходил по кабинету, недовольно поглядывая на начальника тайного сыска. «Я не вижу результата. Мерц окружен, Ваше Величество. Но в городе много мирных жителей, рабов. родники ведь закрыты. Не хотелось бы лишних жертв, пытаемся принудить их сдачи. Нет, королевская милость только тем, кто не участвовал в разбоях и грабежах. Не был охранником на руднике, не издевался над рабами и тенами». Остальных под королевский суд. И не потому, что я добр, Грег, а потому, что народу нужна справедливость. А если народ увидит, что вчерашних бандитов спокойно отпускают по домам, то недоволен он будет уже не ими, а мной. А я хочу, чтобы королевская власть была незыблема. Мне ее еще детям передавать. Так что всех магов-мерца лишить магии. Отдать под королевский суд. Они точно понимали, что делали, и в чем участвовали. Верить их оправданиям даже не смешно. Да, у всех были разные обстоятельства. Трудности, неурядицы, но на предательство они пошли сами. Поэтому никакой жалости а мирных жителей можно выпустить из города. И объявить об этом громко, чтобы все слышали. Все, кто останется, враги. Линта. Кирена. Азаров встал у стола и подождал, пока жена и дочь займут место. Он пригласил их для трудного разговора. И как бы не оттягивал неприятный момент, говорить все равно надо было. Слишком опасно вели себя его женщины. Опасно для семьи, а он любил их, несмотря ни на что, и хотел защитить. «Линта», — обратился он к жене, «скажи, чего тебе не хватает? Я не ограничивал тебя в тратах, не мешал твоим увлечениям и требовал только одного — уважения к древнему роду, в который ты вошла на правах моей жены, уважения к его истории и репутации». От этого зависит наше положение при дворе. Да, мы редко бываем на балах. У меня на это просто нет времени. Но король помнит о нашей семье. Все-таки я королевский артефакт. преподаю в академии. А что делаешь ты? Устраиваешь какие-то женские склоки? Преследуешь новеньких фрейлин? Да, мне сказали об этом в вашем увлечении. Ответил он на недовольство жены. Распускаете грязные сплетни и слухи и делаешь это вместе с нашей дочерью. «Линта, ты точно та женщина, на которой я женился!» Жена, до этого молча сносившая его высказывание, спесиво вскинула голову. «Ты неудачник и мямля. Ты смеешь мне указывать? Я вышла за тебя только по требованию отца. Мне нет дела до репутации твоего рода. Я надеялась, раз ты, королевский артефактор, бывать при дворе. А может и жить во дворце? А что получила? Постоянное затворничество в каком-то древнем особняке». «Да еще не твоем, оказывается. И какая-то иномирная выскочка подарила тебе его, как ненужную вещь. А ты счастлив и еще упрекаешь меня. Наша дочь не имеет достойных нарядов, не может бывать при дворе, не имеет до сих пор выгодного жениха. И когда девочка сама нашла себе покровительницу, и за небольшие услуги получила право ежедневного пребывания в свите Торы Лорены, ты запрещаешь ей общаться с этой уважаемой Торой и обвиняешь ее во всех грехах? Ты тиран! А еще ты забыл о Велере! Мальчик бегает на посылках у этого Крейдена Лествица. Жена с гневом выплюнула из себя имя ненавистного дознавателя, а их род совсем не такой древний, как твой, если уж на то пошло. Все сказала. «Ты, дочь, тоже так считаешь?» Обманчиво спокойно спросил Азара. Кирина прямо ожила губы, выражая молчаливую поддержку матери. Выступать открыто против отца она все же не решилась. «Так, оказывается, очень полезно. Бывает, взглянуть на свою семью без розовых стекол. А я-то, глупец, всю жизнь считал, что семья – это мой оплот, мой берег, моя поддержка. А оказывается, вон что – голый расчёт, выгода». «Ну что же, дорогие мои, вы сами этого хотели. Расчет так расчет». «Мне сейчас выгоднее, чтобы вас в столице не было. Вы мешаете моей карьере и губите мою репутацию. Поэтому вы обе отправляетесь в наше поместье». «Да, я в курсе, как далеко оно от столицы», — А Зара Лазара, вскинувшиеся головы жены и дочери. «И в курсе, что выбраться оттуда самостоятельно вы не сможете. Не хватит магии и денег». А я еще и указания добавлю. Никаких поездок, никаких гостей, никаких нарядов. Занимайтесь домашним хозяйством и вышивкой. С вами для решения всех вопросов едет Марет. Все. Но Марит нас не слушает. Он только тебя признает хозяином. И вообще, доверять полуорку, деньги и свою семью не слишком ли? Именно Мариту я доверяю гораздо больше, чем вам. «Идите, дорогие, у вас мало времени. Через два часа вы уходите порталом». Жена и дочь вышли из кабинета, гневно сверкая глазами, ясно выражая свое недовольство. Но сделать ничего не могли. Ни своих денег, ни своих счетов, ни своей собственности у них не было, как не было никаких умений самостоятельной жизни. Они полностью всегда рассчитывали на отца и мужа, зависели от его расположения. Азара тяжело опустился в кресло. Мысли крутились вокруг единственного вопроса. Где и когда он ошибся в своей семейной жизни? И может ли что-то измениться к лучшему? Он не знал ответов, и это оставляло в душе тяжелый след. «Ваше Величество, послание от советника было передано по громкой связи через артефакт на весь Мерц. И чего он хочет? Дать возможность ему уйти? Или он взорвет рудник? Люди его не волнуют, в городе началась паника». — Портал в Мерц. Я сам с ним буду говорить. Вызови Дея. Мне надо отдать ему распоряжение.